Профессиональная память. И вновь о наших дорогих и любимых, без обсуждения которых разговор в мужской компании был бы скучным и пресным, об﻿﻿﻿﻿бдительных и справедливых сотрудниках ГИБДД и порой с прекрасной профессиональной памятью. Некий молодой человек катит утром на работу на персональной машине марки Жигули, и так как опаздывает, вынужден превысить скорость, километров так на 20. И тут же по закону бутерброда из кустов выскакивает дорожный инспектор и машет палочкой, приказывая затормозить. У парня резко падает содержание сахара в крови, ухудшается настроение, он чертыхаясь в душе прижимается к обочине. Но инспектор неожиданно не останавливается возле жигулей, а идет дальше, лишь бросив на ходу: "Да я не тебя тормозил, мерсака, на сто двадцать шел наглец." Молодой человек оборачивается и видит позади Жигулей, стоящий на обочине Mercedes одной из последних модификаций. Ждать возвращения инспектора он разумеется не стал. "Не меня так не меня. Спасибо тебе, неизвестный друг из немецкой машины", прикрыл грудью, прыгает в Жигули и крестясь, что отделался лёгким испугом, газует и исчезнув за поворотом. Весь день пребывает в прекрасном настроении, хвастается коллегам о везении и сохранённых денежных знаках, коллеги завидуют и поздравляют. На обратном пути торопиться уже не надо, и парень скоростного режима не нарушает. Но вдруг его на том же месте снова останавливает инспектор, правда, не утренний, а уже другой. Превышаем. Как превышаю, изумляется молодой водитель. На 60 иду. Это сейчас А утром на восемь десят. А вы это откуда знаете? Вы ж меня не тормозили, а я следом ехал в Мерседесе на службу. Вот и засек. А ты думал, с рук сойдет? Не сойдет. Неизвестно, как они разбирались по закону или как обычно. Это не столь важно. Главное, справедливость выстоявала и нарушитель понёс заслуженное наказание. Поэтому развивайте память. Без хорошей памяти на Мерседес не заработать, так и будете на Жигулях ездить.